Глава 20. Эдгар. «Здравствуйте, вы к кому?» Заметив меня, Костина секретарша буквально подпрыгивает на месте. «К вашему начальству». Бросаю я, не удосуживаясь сбросить с темп шагов. «Подождите, к нему нельзя!» Пищит она, выбираясь из-за стола, и меня вслед за мной. «У него совещание!» но я, естественно, не придаю ее словам никакого значения. Я слишком много дерьма спустил этому ублюдку, чтобы теперь ждать, пока у него закончится грёбаное совещание. Подлетаю к кабинету Светинского и решительным движением распахиваю дверь. Секретарша не соврала, он тут не один. Сидит весь такой из себя в пижонском галстуке в компании двух таких же очкариков. Среагировав на звук, Костя вскидывает взгляд на меня, и на мгновение в его лице проступает дикий животный страх. Однако уже через секунду Светинский берет себя в руки и натягивает маску искусственного удивления. «Эдгар Робертович, какими судьбами?» «Разобраться с тобой пришел», — роняю хмуро. «Вы извините, но я пока занят». Костя суетливо поправляет пиджак. «Можете в коридоре минут десять подождать?» Я сейчас закончу с коллегами и приглашу вас. Во мне закипает безумная ярость. Ну, Костик, ну, гиена. Когда был моим подчиненным, только так зад мне лизал. Услужливым был, воспитанным, с полуслова понимал. И куда все это делось сейчас? Неужто боссом себя почувствовал? Важной птицей стал? Кость, а ты ничего не перепутал? Сижу я, приближаясь к его столу. Напомнить, кто я такой? Или сам извилино напряжешь?» «Эдгар Робертович!» Светинский нервно ерзает на стуле, виновато оглядываясь на своих коллег. «Я прекрасно помню, кто вы, но я же объясняю. У меня совещание и...» «Заканчивай свое совещание!» Я грубо цепляю его за галстук, вынуждая вытянуть шею. Или оно сейчас вынуждено завершиться вызовом в скорой. Светинский сглатывает, вырывает у меня из рук свой галстук и шлепается обратно на стул. Затем переводит взгляд на двух других замерших от шока очкариков, и издавленно произносит: Коллеги, прошу прощения за форс-мажорную ситуацию. Могли бы вы покинуть мой кабинет? К обсуждению вопроса предлагаю вернуться завтра. Очкарики резко отмирают суетливо шелестя бумагами, подрываются со своих мест и торопливо шагают на выход. «Итак?» Когда дверь за ними захлопывается, Светинский переводит взгляд на меня. «Чем обязан визиту, Эдгар Робертович? Он пытается храбриться, но я все равно вижу, что ему страшно. И не зря. Потому что, порой разозлившись, я начисто теряю контроль. Так было и раньше. Но тюрьма еще сильнее расшатала мою психику. Не то, чтобы я мочу всех без разбора, нет. Но все же иногда мне трудно держать гнев в узде. Особенно тогда, когда он оправдан. Давай поговорим честно. Предлагаю, присаживаясь напротив него. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Хорошо. С легким замешательством соглашается он. Как давно ты любишь мою жену? Кости на глаза расширяются. А затем он негромко возражает. «Вообще-то, Ясмина теперь моя жена. Закрой рот!» Рявко я, шарахая кулаком по столу. «Я велел отвечать на вопрос, а не вступать в полемику!» Кости поджимает губы. «Он явно уязвлен моей вспышкой. Так как давно ты ее любишь?» Повторяю я. Он выдерживает паузу, о чем-то раздумывая а затем поднимает на меня на удивление уверенный взгляд и твердо произносит. «Я люблю ее со школы, с тех пор, как впервые увидел на линейке в честь 1 сентября. Если честно, я не ожидал от него такой откровенности. Думал, будет увиливать ее лить, но это даже хорошо, что он признался. Его слова лишь подтверждают сложившуюся в моей голове теорию, лишь подкрепляют ее». Но она не отвечала тебе взаимностью, констатируя очевидный факт. Говоря по правде, в школьные годы я даже не пытался добиться этой самой взаимности. Просто понимал, что такая девушка, как Ясмина, мне не по зубам. А что изменилось потом? Потом я окреп, встал на ноги и понял, что никогда не смогу полюбить кого-то другого, что у меня есть выбор – либо добиться расположения Ясмины, либо умереть в одиночестве. «Какая хреновая ущербная романтика, Кость!» «Да, наверное», — кивает. «Но она дала свои плоды». «Скажи, перед тем, как меня подставить, ты испытывал хоть малейшее угрызнение совести?» Обманчиво спокойно продолжаю допрос. «Ведь мы столько лет проработали вместе». «Я вас не подставлял!» Светинский с вызовом глядит мне в глаза. «Вы сами подставились!» Вот же сученыш. А он гораздо умнее, чем я думал. Похоже, расколоть его будет не так просто, как я рассчитывал. Но брось. Мы же взрослые люди. Я изображаю подобие улыбки. Ты годами пускался слюни на мою жену, а когда появилась возможность меня устранить, лихо ею воспользовался. Я всего лишь подставил ей с мини-плечо. Он невозмутим. Был с ней рядом, когда она во мне нуждалась. Ваши ошибки не моя вина. Его слова плеткой проходятся по незаживающим сердечным ранам. «Ты воспользовался ее слабостью!» Злобно шеплю я, поддавшись вперед. Запудрил ей мозги, прикидываясь хорошим и понимающим. «Но я знаю, кто ты на самом деле. Ты волк в овечьей шкуре!» «Гадюка, поджидающая удобного момента, чтобы укусить!» Я понимаю ваше недовольство, эд Робертвич. Должно быть не непросто по своей глупости терять такую женщину, как Ясмина. Бесстрастно отвечает гаденыш. Но вы должны смириться с новой реальностью. Теперь Ясмина моя жена, а вы за бортом. Внутри меня происходит крошечный атомный взрыв, а перед глазами вспыхивают алые вспышки. Перегибаюсь через стол и наношу сокрушительный удар кости в челюсть. Тот падает со стула и валится на пол, а я подлетаю к нему и начинаю яростно дубасть по его лицемерной подлой роже. Светинский не сопротивляется, не пытается атаковать в ответ. Лишь прикрывает лицо руками, пытаясь хоть как-то увернуться от моих кулаков, которые методично превращают его голову в кровавое месиво.